Константин почувствовал чье-то присутствие рядом со своей башней. Прикрыв глаза, он мгновенно определил, кто стоит у входа, и, ненадолго рассеяв иллюзию, позволил посетителю войти. Пока тот взбирался в светлую комнату по длинной винтовой лестнице, маг извлек из окованного медью сундука, постоянно хранившего в себе холод, большую бутыль с вином, взял с полки два бокала. Немного подумал и, улыбнувшись, один бокал. Убрал. Дверь отворилась, и в комнату вошел невысокий человек, одетый небогато, но опрятно. Он был очень худ и болезненно бледен. Длинные и редкие черные волосы, заплетенные в две косицы, свисали человеку на грудь. А под горлом на золотой цепи, довольно странно смотревшейся на простой ткани, сиял медальон в виде пылающего солнца, оплетенного древесными ветвями. Знак принадлежности к сфере жизни. «Здравствуйте, Горхолокс!» – приветствовал его Константин, наливая вина в бокал. «Здравствуй!» – глухим голосом ответил посетитель, присаживаясь на низкую скамью в углу. «Неважно, выглядишь», – заметил Константин. «Ты добирался от города пешком?» «Да». «Сегодня же купишь себе лошадь. Я настаиваю». «Ты не находишь это нелогичным. Твои люди имеют хорошую одежду, хорошую еду, и серебро звенит у них в карманах. А ты выглядишь, как паломник, сбившийся с дороги на пути к своей святыне». «Неплохое сравнение», – неожиданно улыбнулся Горхолокс. «Только вот с дороги я не сбивался». «Верю», – кивнул Константин. «И не собьюсь», – договорил Гархолокс. «Ты знаешь, откуда я родом». Лицо его исказилось, он со свистом втянул воздух сквозь сжатые зубы. «Подли нашей деревни все еще цел тот курган, что вырос на месте оврага, который они до краев наполнили телами убитых ими людей», — продолжил Горхолокс. «Это было сотни лет назад, но память все еще жива». «Мне жаль, что на землях людей осталось слишком мало мест, где еще жива эта память». В тон ему отозвался Константин. Они помолчали. Затем Горхолокс откашлялся и через силу улыбнулся. «Судя по всему», – он кивнул на бокал с вином, – «добрейшего Гаала ждет повышение. «Я на это надеюсь», – ответил Константин и пригубил вино. И если, конечно, напыщенный дурак Икаон, оправившись от пережитого, не вообразит, что это он самолично изгнал в тёмный мир Хариоя, и поэтому теперь вообще не нуждается ни в советниках, ни в защитниках. Выпьешь со мной? — Не вообразит, — серьёзно сказал Гархалокс. — Ты же знаешь, что я не пью, хотя меня тоже можно кое с чем поздравить. — Да неужели? — усмехнулся Константин. «Золото поистине творит чудеса». «Спасибо тебе за него», – на мгновение склонил голову собеседник. «Да, я удостоен чести состоять в дробионской сфере жизни старшим хранителем библиотеки. А старший хранитель библиотеки, как ты помнишь, имеет право всякий раз, как ему понадобится, навещать дворцовую библиотеку Его Величества Ганилона». Константин отпил еще вина и снова наполнил бокал. Он помнил. «И какие же новости обсуждает двор?» – спросил он. Горхолокс выпрямился. «Король Марбарна Марлеон Бессмертный занедужил после того, как ушел его сын, наследный принц Барлим». «Этой новости уже несколько месяцев», – заметил Константин. «Марлеону становится все хуже». Теперь уже речь идет о том, что протянет он не более полугода. А это уже интересно. Насколько я знаю, кроме Барлима, прямых наследников у Марлеона нет. Старикан сумел пережить всех своих родственников. Почти всех, уточнил Гархалокс. За исключением своего двоюродного брата Ахакса. Константин удивленно вскинул голову и отставил бокал. При дворе всерьез полагает, что Ахакс займет престол? Ему же более 80 лет. И, возможно, ему осталось еще меньше, чем Марлеону. Он женат на герцогине Альварийской. Я знаю. Дядя, который приходится двоюродным дедом Его Величеству Ганилону. Родство, конечно, не прямое, но все-таки. А я этого не знал, нахмурился Константин. Что же получается? «Дай-ка угадаю. Дорбион приложит все усилия, чтобы утвердить дряхлого маразматического старца на престоле Марборна. А после кончины нового короля, который, я думаю, ждать совсем недолго, престол займет прямой родственник герцогини Альварийской». Ганилон потирает руки», — подтвердил Горхолокс. «Династия, которой он принадлежит, будет править в Марборне». «А это...» вздохнул Константин. Начало империи. Да. Этого не должно случиться, качнул головой Константин. Сейчас слишком рано. Не надо давать им повода. Возможно, министры королевского двора Марборна очень постараются приблизить смерть бедного Ахакса. И, возможно, им это удастся. Его Величество уже выслал большой отряд замок Ахакса, проговорил Гархалокс. Так сказать, с родственным визитом. Надо думать, этот отряд будет сопровождать Ахакса и к месту коронации. А если у министров не получится убрать Ахакса, коронация все же состоится. И кто знает, что из этого выйдет. Уверен лишь в одном. Они точно не оставят это событие без внимания. Быть может, они будут действовать как обычно. Но и его величество Ганелон сдавать свои позиции не намерен. «Он настроен серьезно», – кивнул Гархалокс. «Он так просто не отступит». «И значит, велика опасность, что они вновь будут проливать кровь. Мы не должны этого допустить. В отряде, ушедшем в Марборн, есть наши люди». «Гаварный, Лючит, Мечники и с вами, капитан алибардистов. Мне незнакомы эти имена. Эти люди с нами совсем недавно, они мои земляки, и я ручаюсь за них. Константин вздохнул. Хотя они не были друзьями, он верил Горхолоксу как самому себе, но и твердо знал, чем больше людей посвящены в тайну, тем больше вероятность того, что тайна будет раскрыта. С другой стороны, для дела, которое он начал, понадобится не один десяток верных соратников. Но не сейчас. «Осторожнее», – сказал маг, глядя в глаза Грохолоксу. «Пока не время открывать людям глаза. Сколько с тобой? Сколько знает то, что знаем мы?» «Двенадцать человек вместе со мной». Грохолокс плотно сжал бледные губы. «Но знают куда больше». «Больше ни одного не посвящать в нашу тайну», – твердо проговорил Константин. Он хотел сказать «мою тайну», но вовремя спохватился. Это была уже не только его тайна и не только его дело. «Пусть знают», – почти выкрикнул Горхолокс. «Люди должны знать. Ты сам недавно жалел, что на землях людей осталось слишком мало мест, где люди помнят и знают. Твои глаза открылись». Почему теперь ты хочешь держать остальных слепцами? «Потому что слишком рано», – ответил Константин. Он поднялся и сверху вниз посмотрел на маленького и худого Грохолокса. Тот не отвел глаза. «Если они поймут, что мир начал меняться, они снова придут к нам», – возвысил голос маг. «Не смей совершать действия без моей воли и моего разрешения. Ты понял меня?» Горхолог смолчал. Они оба молчали, глядя в глаза друг другу. Горхолог с первым перевел взгляд на окно. «Прости», – сказал он. «Я принял твои слова». Константину не требовалось прибегать к магии, чтобы услышать искренность в его речи. Он снова сел и продолжал уже спокойнее. «Ты слишком торопишься. Я иду другой дорогой. Она длиннее, но и безопаснее». А тот путь, который избрал ты, обрывается пропастью, в которую обрушатся многие жизни. И что самое важное, ты погубишь все дело. Наше общее дело. Дело, общее для всех людей. Пусть твои люди из отряда, посланного в Марборн, ничего не предпринимают. Найди тех, кто убивает за деньги, и пошли их. Часто золото служит лучше верного меча. Пусть наемники не видят твоего лица и не знают твоего имени. А Хакс должен умереть до того, как зайдет на престол. Я сделаю так, ответил Гархолокс. Константин налил себе еще вина. У тебя что-то еще? Спросил он. Горхолокс замялся. Я все еще пытаюсь, начал он, отыскать цитадель надежды. «И как успехи?» – поинтересовался Константин. «Легенда ничего не говорит о том, в каком месте она находится. Ясно лишь, что на территории нашего королевства». «Я подумал, не мог бы ты...» «Не мог бы», – отрезал маг. «Я не собираюсь тратить время и силы на то, что этого не стоит. Цитадель – миф. Ее не существует и никогда не существовало». Это просто красивая метафора человеческой силы. «Да, но если она все-таки есть...» Негромко проговорил Горхолокс. «Это место может обладать такой магией, которая решит все дело». «Это миф», – твердо повторил Константин. «И я знаю, кто его выдумал, и даже знаю, зачем. Неужели непонятно, что они просто хотят запугать нас?» Запугать тех, кто познал истину. «При всем уважении», – помолчав, сказал Гархолокс и поднялся. «Хочу заметить, что ты нередко закрываешь глаза на то, на что ни в коем случае не следует». «Ты имеешь право на свое мнение. Главное, чтобы это не мешало общему делу. Возьми золото, сколько нужно, и уходи. Мне необходимо подумать». «Еще одно». «Прежде чем ты уйдешь, постарайся проявить себя на новой должности, но не слишком выделяйся. Советники архимагов выбирают тех, кто знает и умеет больше других. И всегда готов услужить тем, кто стоит выше. Впрочем, я уверен, что ты это знаешь». «Знаю», — согласился Горхолокс. «Хотя, постой». Константин поднялся, пожевал губами. Такой путь к должности советника-архимага потребует много времени, которого у нас нет. Нужен способ достичь цели быстрее. Я уже думал об этом. Вот что. Не хочешь ли ты спасти жизнь его величеству? «Я готов служить его величеству до последней капли крови», – ответил Горхолокс. И было непонятно, говорит он искренне или лукавит. «Вот и отлично», – Пусть к тебе в новой должности привыкнут при дворе, а, скажем, через год тебе представится случай послужить королевству и его повелителю».